Глава 19. Что такое война? Согласно земным определениям, война – это конфликт между политическими образованиями, происходящий на основе различных претензий в форме вооруженного противоборства, в ходе которого один субъект политики пытается изменить поведение другого, навязать ему свою волю, забрать ресурсы, подчинить территорию. Гильдии Авелона понимали войну почти точно так же. Но вот общая стратегия и тактика – довольно серьезно отличались от тех что применялись на земле в первую очередь стоит отметить что в дюнах за редким исключением боевые действия между противоборствующими сторонами почти не велись крупными силами так уж точно встречи отдельных малых групп разведчиков и диверсантов не в счет в самом авилоне вообще был наложен категорический запрет на насильственные акты агрессии с применением оружия массового поражения существовал пакт Ограждающий город от войны, виновника ждало наказание от всех гильдий сразу. Проще говоря, будешь слишком залтя, на тебя набросятся своры и сожрут, не оставив после ни косточки. Говорят, прецеденты случались. Несколько гильдий таким образом канули в небытие. Ты можешь подсылать наемных убийц, мешать финансовыми методами, ограничивать деятельность другими способами. Но только попробуй подогнать эскадру военных глайдеров с ракетными установками к землям соперника, и тебя ждет жестокая расправа с участием всех остальных гильдий. А вот с чужими мирами ситуация обстояла ровно наоборот. Там позволялось абсолютно все. Причем не только против непосредственного противника, но и против его местных союзников. Биологическое оружие, химическое, кассетные и термические суббойприпасы. Вываливай на голову врага все, что угодно. Тебе и слова никто не скажет. Другие планеты считались зоной свободного противостояния, где действия не ограничивались никакими рамками. Если подумать и осмыслить данное правило, то становилось слегка страшновато. Даже мне, повидавшему в этой жизни много всякого нехорошего. Эти подробности я узнал во время строительства нового аванпоста от одного из гильдейских ветеранов. И надо признать, его рассказ вызвал в сердце небольшой холодок. В том плане, что после услышанного по неволе станешь шарить по небу глазами, выискивая усиленную эскадрилью бомбардировщиков, готовых сбросить на тебя все то дерьмо, что имелось в арсеналах технически развитых армий между мирья. Потом мысли сами перескакивали на применение всяких мутагенов, искусственных вирусов и еще кучи всего, о чем раньше понятия не имел. Созданного с единственной целью – убить как можно больше народу за как можно более короткий промежуток времени. Однако реальность оказалась вовсе не такой ужасной, как ожидалось. На нас никто не нападал. И вообще ни разу за все время, пока шло возведение базы, не побеспокоил. Официально операция проходила под эгидой расширения ареала контролируемой местности. Приехали на точку, развернули купол командного пункта в полевом варианте. Навтыкали аккуратными ровными грядками мобильные жилые блоки. Поставили ограждение. Закрыли периметр эшелонированной обороной, состоящей в основном из автоматического железа, умеющего работать в полностью автономном режиме. Обустроили быт типа душевых и кухонь. И, собственно, все. Дальше пошли дни простого ожидания. Уже чуть позже стало известно, что точный брат-близнец нашего форпоста появился в другом месте, на равном удалении от главного аванпоста Хрома с порталом. Таким образом, если смотреть с высоты, то получалась некая вилка, где мы выступали в качестве кончиков, а ули нижним основанием получившейся незатейливой фигуры. Ну или гигантский треугольник, тут уж кому что придет на ум при виде картинки. И все, больше ничего интересного не происходило. От кобальта ни ответа, ни привета, никаких атак, никаких прощупываний обороны. И наши тоже не предпринимали никаких действий. Разве что изредка посылались небольшие группы в ближний патруль. Честно говоря, лично я вообще ни хрена не понял, зачем построили эту базу, отсюда не делали никаких вылазок и на нас тоже не нападали. Что особенно любопытно, сюда не привезли ни одного рекрутированного солдата из местных аборигенов, за исключением малого количества обслуживающего персонала, только рейдеры, общим числом в сотню человек. Естественно, при таком развитии событий народ очень быстро стал изнавать от скуки и гильдейские офицеры начали проводить обязательные тренировки, чтобы выпустить пару подопечных и не дать полностью сойти с ума. Спарринги, физические нагрузки, приближенные к боевым учениям, проводились с завидной регулярностью почти каждый день на небольшом полигоне, наскоро оборудованном рядом с базой. Лично меня изменившийся порядок полностью устраивал. Появилась возможность полностью освоить изученные ранее проекции привыкнуть к обновке в виде основы ультрамарин. Я не скучал. Быть мистиком мне очень понравилось. Перчатка творила чудеса. Ощущение себя настоящим магом доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие. Думаю, каждый в детстве мечтал стать волшебником. А у меня эта мечта осуществилась на самом деле. День пролетал за днем, а ничего не происходило. Радовало одно — время контракта тоже понемногу истаивало. Из трех месяцев оставалось около двух, и если так пойдет дальше, то и они пролетят незаметно. Вот уж точно, солдат спит, а служба идет. Хоть бы передвижной бар привезли. Боцман откинулся назад, опираясь на стенку жилого модуля, в чьем тенечке мы разместились после сытного обеда. Через час предстояла очередная тренировка. После принятия пищи всегда давалась небольшая передышка для отдыха. «Ха, размечтался!» «Ты хоть представляешь, что тогда здесь начнется?» — хмыкнул грешник, с удовольствием подтягиваясь и разваливаясь на куске мягкого упаковочного материала, невесть откуда притащенного только что. «Это место превратится в натуральный зоопарк», — вместо техника ответил я. Последний, в свою очередь, усмехнулся и заметил. «Как будто без алкоголя база не напоминает его», — сказал он, прикрывая глаза от яркого летнего солнца. «Не поспоришь. Несмотря на усиленные физические нагрузки, Многие рейдеры не отказывали себе в удовольствии немного побуянить. Иногда доходило до драк. Правда, ничего серьезного. Угроза потери премиальных и среза половины вознаграждения за неисполнение пунктов контракта, как правило, действовала отрезвляюще даже на самые горячие головы. Никто не хотел лишаться денег из-за такой ерунды. Меня больше интересует, почему никаких военных действий не ведется, задумчиво проронил я, кидая рассеянный взгляд на видневшийся неподалеку купол командного центра. «Зачем-то эту махину сюда притащили? Не для красоты ведь!» Напарники одновременно взглянули в ту же сторону, потратив несколько секунд на изучение сферического сооружения довольно большого размера. «Может, у них так система кондиционирования лучше?» – пошутил грешник. «Вот начальство и приволокло за собой». Боцман насмешливо фыркнул. Как технаря, его позабавил комментарий товарища. «Имелись более простые способы обеспечить комфорт проживания». Нежели тащить здоровенную бандуру, напичканную доверху электроникой из за39 земель. «Хей!» — к нам подошел рейдер. Это ваша гадюка стоит на стоянке. Кажется, это был один из помощников долговязого. Для техники на базе организовали загончик, куда и поместили все машины. Как принадлежащие рейдерам, таких как мы на своих глайдерах тут тоже хватало, так и гильдейские. Ну и, лениво откликнулся грешник. Он посчитал излишним вставать и приветствовать формально старшего по званию. Тот, впрочем, нисколько не удивился подобному поведению. Все же наемное подразделение. Тут были более свободные порядки, чем в обычной армии. Дисциплина, конечно, соблюдалась, но чтобы вскакивать каждый раз при виде офицера, вытягиваясь во фронт нет. Ее сейчас будут модернизировать, а вам велено явиться к долговязому на брифинг по заданию. К какому еще заданию? Я приподнялся. «Какому надо? Топайте и узнаете», — огрызнулся послание командира всадников Немезиса. «Ну, блин, снова здорово. Печенка чую, опять собираются послать в одиночный рейд. И какая еще, блин, модернизация гадюки?» «А ничего, что глайдер принадлежит нам. Чего вы там собрались на него навешивать? Когда надо, я тоже умел быть резким. Я встал, мешая штабному пройти. Субординация — это, конечно, хорошо, все понятно» но тут задето понятие частной собственности, а в Вавилоне с этим строго. Что твое, то твое. Никто не имеет права просто так отобрать что-либо. В случае чего можешь хоть оружие применять, при условии, что являешься вольным жителем. А мы как раз имели такой статус, так что закон на нашей стороне». Помощник командира, не скрываясь, поморщился. Он тоже знал правила. «Не волнуйся, рейдер». От установки дополнительного оборудования ваша лоханка только выиграет, и все абсолютно бесплатно. Оружие, генераторы энергосчета, обновленная навигационная система, смена бортового компьютера. Заинтересованно осведомился в боцман, тоже поднимаясь на ноги. Последовал еще один неохотный кивок. Хм, интересно, девки пляшут. Нам проводят апгрейд глайдера и сообщают только сейчас что-то новенькое. «А кто сказал, что нам это надо?» С неприятной улыбкой к разговору подключился грешник, вставая рядом со мной. «Дополнительное бронирование, система электронной маскировки, модернизация управления, установки ускорителей, повышение тяги, две ракетные установки, замена батарей для увеличения дальности хода». Вместо ответа быстро перечислил офицер. Услышав список, я аж крякнул от изумления. «Фига себе! Да это же полный обвес!» Благодаря принципу модульного конструктора в машину вносились очень большие изменения, повышающие ее характеристики на порядок. Если правда, то это уже будет не старенькая гадюка, а нечто куда более продвинутое. Вопрос только, на черта гильдии Хром такие расходы, да еще для чужого транспорта. Могли свои глайдеры использовать, у них тут хватало техники, и гораздо круче нашей скромной малышки. Или дареному коню в зубы не смотрят? «Не знаю, не знаю. Управление через основу? Используя цифровой интерфейс с полным слиянием?» Глаза боцмана загорелись фанатичным огнем. О подробностях не в курсе, но возможно. Развел руками помощник долговязого, обошел меня и направился куда-то дальше, не забыв напоследок напомнить, что нас ждут в командном центре. Мы с парнями переглянулись. Делать нечего, придется идти. Похоже, лафа кончилась. Для нашей троицы уж точно. Дойдя до сферического купола, мы поднялись по ступенькам с серебристым покрытием, подождали от парочки часовых в полной техноброне разрешения на вход в святая святых базы и прошли через шлюзовую кабину внутрь. Зал оперативного командования всадников изобиловал большим количеством голографических дисплеев, подвешенных мониторов, компьютерных панелей и другой всевозможной аппаратуры, позволяющей планировать операции и дистанционно управлять войсками во время боя. Здесь властвовал приятный глазу полумрак. «Проходите». К нам сразу же обратился высокий мужик в военном комбезе с нашивками гильдии Хром. «Знакомое лицо. Долговязый. Мы уже с ним встречались в Улье. Рядом с ним находилось еще несколько человек. Незнакомых. Перед тем, как начнем, позвольте представить новых членов вашей команды. Это Хана, указывающий жест на невысокую стройную брюнетку. А это Спиро». Еще один взмах, на этот раз в сторону парня лет 25. Парочка скупо улыбнулась. Естественно, я не замедлил осведомиться. «Какие еще новые члены команды? У нас работанная группа, и пополнение нам не нужно». Говорил, а сам прекрасно понимал, что отказаться от усиления не удастся. Рейдеры обычно работали пятерками. Наша тройка исключения исправил, и то из-за непредвиденных обстоятельств. Другое дело, что добирали новых членов рейдеры сами, а не принимали навязанных кем-то извне. Может, зря тянули, и стоило озаботиться этим раньше? А то, гляди-ка, похоже, за нас уже все решили и так. Они не будут с вами постоянно, всего лишь на один выход. Успокоил меня долговязый, сам из рейдеров и отлично знавший порядок. спорите и изображать из себя упертого гордеца? Не вариант. Ясно, что поддержка излишней не будет хотя удостовериться в квалификации все же не помешает. «Класс!» — коротко спросил я у брюнетки. «Весьма симпатичной, надо отметить, и фигурка вполне ничего». «Хана высокоранговый мистик», — ответил за женщину долговязой помолчал и совершенно неожиданно для меня добавил. «Как и ты!» «О как! Меня уже считают высокоранговым. Приятно слышать? Или нет?» Внутри что-то щелкнуло. «А я здесь случайно не потому, что недавно поставил основу ультрамарин, и закачал боевые проекции пятого и шестого уровней, осведомился я, подспудно уже зная ответ. Так и есть. Долговязый, немало не смущаясь, кивнул. Проклятие. Не стоило светить крутую перчатку и знание продвинутых печатей на полигоне. Увидели, быстро взяли на заметку, и когда пришел нужный момент, вспомнили, решив использовать полезный ресурс, так удачно оказавшийся под рукой. Может такое быть. Да легко. А с другой стороны, как тогда было тренироваться? Уходить в лес одному? Не смешно. Плюс ко всему прочему, существовали технологии, способные считывать сосновы человека все доступные ему навыки. Это сложно, но вполне возможно. Так что сохранить в секрете ничего не выйдет. Да и зачем? По сравнению с другими классами, мистиков в лагере среди рейдеров насчитывалось не так много, как тех же штурмовиков или погонщиков, технарей, управляющих боевыми дроидами дистанционно. Объяснялось подобное неравенство просто. Во-первых, не все показывали высокую совместимость с этим классом, и как следствие, после тестов им предлагали освоить другую специализацию. И во-вторых, прокачка мистиков выходила намного затратнее, чем, скажем, того же стрелка. Кое-кто из моллюсков вообще предпочитал сменить направление развития после того, как узнавал, что придется выложить намного больше деньжат за изучение проекций, чем за навыки других классов. Но тут имелся и плюс. На высоких уровнях суммарная мощь и возможности мистиков возрастали многократно. И такие спецы пользовались высоким спросом. А значит, им платили намного больше по сравнению с обычными рейдерами, пусть и тоже высокого уровня развития. Так что за задание? Я прошел к плоскому столу с матрицей виртуальной проекции, вокруг которого сгрудились собеседники. Долговязый бросил на меня оценивающий взгляд, внимательно посмотрел на боцмана и грешника, и, видимо, оставшись довольным увиденным, заявил. «Необходимо произвести захват форпоста гильдии Кобальт», поделился долговязый планом. «Нормально так. Если у противника форпост хоть отдаленно похож на нашу базу, то нам предстоит веселый денек». «Они совсем с ума спятили, что ли?» «Форпоста?» — тупо переспросил грешник. «Как здесь?» В голосе штурмовика отчетливо прозвучали недоверчивые интонации. «Воображение так и нарисовало!» как грешник крутит пальцем у виска, глядя на командира всадников. Мол, совсем с катушек слетел, что ли, болезный. Переть в пятером против такой махины – все равно, что идти с голыми пятками против танка. Теперь понятно, почему апгрейдят гадюку. На обычном глайдере там нечего делать. Ну что, приступим к обсуждению, предложил долговязый, пропустив вопрос грешника мимо ушей и делая приглашающий жест всем остальным подойти к столу с голографической проекцией ближе. Я пожал плечами и сделал шаг вперед. Грешник и Боцман секунду спустя последовали моему примеру. «Ну что, долго еще ждать? Ты же говорил, что справишься быстро!» раздраженно прошипел Боцман, недовольный задержкой. «Трудно его винить в нервозности. Мне тоже было как-то не по себе, а слишком близкого соседства с активными роботизированными комплексами противника». Вдруг маскировка подведет. Вдруг на экранах радаров механических мозгов железяк появится отметка гадюки. Достаточно двух синхронных залпов подряд, чтобы от нас осталось лишь груда дымящегося металла. Успеем за короткий промежуток времени между первой очередью и второй смыться? Сомневаюсь. Развернуться и дать по газам да. Выйти из зоны уверенного поражения – хрен там. Достанут и размажут тонким слоем по всему полю. Заодно и рельеф подровняют сделав из равнины идеальный каток с сверхмощными лазерными установками. Дурацкая идея, пробормотал я, напряженно вглядываясь в рукотворные бугорки защитных систем, спрятанных под небрежно наброшенными кусками дерна. Глайдер же модифицировали, серьезно улучшили, степень защиты выросла в несколько раз, сказала Хана. Я ткнул пальцем в дрожащее марево пленки защитного поля, никакой кабины и корпуса на гадюку не поставили, ограничились генераторами энергощитов. «Долгий обстрел эта штука не выдержит, и никакая броня не поможет, если уж на то пошло. Слишком много стволов у врага и слишком крупный калибр. Нас испарят быстрее, чем успеем удрать». «Но сюда-то мы доехали», — возразила брюнетка. «Маскировка сработала, нас не заметили». «Дело времени», — пробурчал грешник. Штурмовик тоже чувствовал себя неуютно под прицелом стольких орудий, особенно под управлением искусственного интеллекта. Это человеку необходимо сколько-то мгновений, чтобы толком среагировать на внезапно появившуюся цель. А машины нажмут на кнопку пуска моментально, доля секунды и привет». «Думаешь, сработает?» Хана повернулась ко мне. Мы с ней сидели на втором ряду. Глайдером управлял боцман. Рядом с ним расположился Спиро, сейчас занятый своими игрушками. Грешник, как обычно, прикорнул на корме. Там штурмовику удобнее и простора больше. В случае чего может встать во весь рост и, подняв свою огромную базуку, исполнять роль пулеметной точки благодаря скорострельности мощной винтовки и надетым технодоспехам. Понятия не имею, честно признался я. План состоял в следующем. У гильдии Кобальт, как и у Хрома, кроме основного аванпоста, имелись еще два вспомогательных форпоста. База А и база Б, назовем их так. У нас, соответственно, так же. Идея заключалась в следующем. Гарнизон базы А Хрома атакует укрепление базы А Кобальта. По мере разрастания боя, из базы Б хрома и из понемногу подходят подкрепления воюющим войскам. Давление на вражескую базу А нарастает в геометрической прогрессии. Не выдержав, противник отправляет ему подкрепление. И так как главной ценностью является портал, то первым делом солдат будут брать из базы Б, а не из главного представительства. Ну и разумеется, во всей этой кутерьме активно участвуют туземные войска, что с нашей стороны, что с противоположной. Смысл в том, чтобы ослабить защиту базы Б и дать диверсионной штурм-группе ворваться внутрь, разнеся резко съежившийся гарнизон и заодно запустив по внутренним коммуникациям вирус через гильдейский терминал, подключенный в сеть Кобальта. Вредоносная программа должна проскользнуть по невидимым каналам в центральный пункт и запустить перегрузку стабилизаторов портала. Лишившись выхода в дюны и оказавшись запертым в мире Сареш, Противнику ничего не останется, как принять полную капитуляцию. Воевать дальше смысла не будет. Навести портал без маяка и в условиях сильных пространственных возмущений после схлопнувшегося перехода фактически невозможно. Как говорится, шах и мат, господа. Конечно, если все сработает как надо, и мы тут не сдохнем к чертям собачьим. Нас, кстати, выбрали не случайно. Миссия с нападением на базу «Б», как бы это сказать помягче, самоубийственная. Хромовцы не захотели рисковать своими бойцами и пустили вперед нанятых рейдеров. Кстати, в первых рядах, в атаку на базу А, тоже шли исключительно наемники, в перемешку с аборигенами. Я бы, да и другие рейдеры подозреваю тоже, узнав детали, скорее всего постарался бы саботировать задачу, держась от опасных мест как можно дальше. Еще чего не хватало, подставлять шею во славу гильдии Хром, имея минимальные шансы на выживание. Да только потенциальная награда больно уж выглядела заманчиво. За удачное завершение задания нам пообещали такие призовые, что отказаться никто не осмелился. Купили? Да, точно. Причем с потрохами. И всех. Но нельзя быть беременным наполовину. Мы уже подписали контракты, согласились воевать за Хром. И щедрое поощрение выступило здесь лишь более чем приятным бонусом. Значит, Спира делает нам безопасную тропу среди охранных систем Открывает ворота форта и блокирует работу автономных дроидов, повторил грешник. Вы уверены, что он совсем справится? Спира был хакером. Не техником, как боцман, а именно хакером, сетевым взломщиком. И от его мастерства зависело исполнение всего плана. Уже справился, огрызнулся новенький в команде, откидываясь в кресле и разрывая контакт тактильного подключения своей основы с комп-терминалом и передающей док-станцией. Можно ехать! Боцман с явным сомнением покосился на него, потом глянул на меня. Я пожал плечами. Сдавать назад уже поздно. «Тогда поехали», — сказал техник и взялся за ручки управления глайдером. Гадюка резко рванула вперед, прямо к видневшемуся вдали форпосту Гидии Кобальт. Операция вступила в решающую фазу.